Глава двадцать пятая, в которой мы почти попадаем в разряженную ловушку. «Долго еще. Слеза в очередной раз задала этот опостыливший мне за время перехода вопрос. По узкой земляной кишке, высотой чуть за два метра и шириной не более полутора, мы шагали уже добрых полчаса. Подсвеченная факелами теснота, нависающих над головой, и давящих с боков стен, казалось, не кончится никогда. Это страшно угнетало. Хотелось поскорее выбраться из окружающего земляного узилища в просторную пещеру, но тоннель тянулся и тянулся. Еще в начале перехода спутница предложила ускориться, взять меня на буксир и, активировав летящий бег, проскочить тоннель за пару-тройку минут, «Я и этого не позволил», опасаясь ловушек высокоуровневых слепунов, и обрек нас обоих на этот мучительно долгий переход. Сверившись с картой, подавил приступ раздражения и спокойным уверенным голосом ответил спутнице. «Ну, половину мы уже прошли. Значит, скоро будем на месте». «Издеваешься? Какое нафиг скоро? Мы же целую вечность утопаем». Видеть эти стены уже не могу. Ёбана! Оказывается, мы прошли только половину. Предлагаешь развернуться и идти обратно? Очень смешно, прямо бугага. Нужно было сразу соглашаться на мое предложение, а не фигнёй страдать. Ну какие, скажи на милость, в этом грёбаном тоннеле могут быть ловушки? Он простой, как песня, прямой, как стрела. «Длинный, как гребаный мексиканский сериал!» «Блядь, слеза! Как будто ты не была со мной, когда со свином шарахались по тоннеле метро!» Но ну, ты сравнил!» Краем глаза уловив сзади смутное движение, я резко остановился и, зажав свободной рукой девушке рот, прижал ее к стене. Рехтовщик, блин!» Разъяренной кошкой зашипела подруга мне в ладонь. «С ума сошел!» «Нашел время!» Арбалет к бою. Шипнул я ей на ухо и, отпустив, тут же отскочил к противоположной стене. В прыжке перебросил факел в левую, правой сдернул с плеча винтовку и тут же на навскидку пальнул в подозрительную черноту за пределами освещенного мерцающим светом коридора. Болезненный виск подтвердил попадание. И тут же по стенам и потолку из темноты к нам рвануло еще пять тварей высокоуровневых и чрезвычайно опасных мы встретили непрошенных гостей дружным залпом из винтовки и арбалета в ответ набегающие слепуны плюнули кислотными нитями к счастью не успевшие прицелиться на ходу твари дружно промахнулись а оба наших выстрела вышли просто на загляденье Выпущенная практически в упор пуля снесла слепуну полбашки, башки, арбалетный болт угодил в открывшееся на миг горло и перебил артерию. Вот только оба мы выбрали в качестве мишени, бегущего по потолку центрового, и двойным точным попаданием гарантированно успокоили лишь одну тварь из пяти. Остальные четверо под потолком и на стенах за секунду проскочили убойный для нашего оружия отрезок и дружно замерли на трехметровой дистанции, гарантированно убойной уже для плевков тварей. «Пламя!» — шепнул я под нос фразу-активатор, и вокруг тела тут же призрачным огнем полыхнула белесая защитная аура. Краем глаза заметил, как отскочившая от стены слеза перескакивает ко мне за спину, и, подавшись вперед, грудью встретил град из кислотных нитей. К безмерному изумлению погонщиков я легко это пережил и, вскинув винтовку, начал садить по ним в ответку. Две расстрелянные его упор твари кулями свалились со стен и забились на полу в смертельной агонии. Двое на потолке, осознав всю тщетность своих усилий достать меня кислотой с дистанции, бросились в отчаянную атаку. Оскалившись... Они в буквальном смысле свалились мне на голову. От одного слепуна мне чудом удалось отмахнуться горящим факелом, и, отлетевшая в стену тварь, со злобным визгом кувыркнулась на пол. Второй же едва не выбил мне глаза, прочертив когтистой пятерней по лицу, впился зубищами в правое плечо и на вылет пробил костяным шипом хвоста правую кисть, вынудив выпустить из рефлектор нарожавшихся пальцев винтовку, избавляясь от на мне твари, я развернулся и изо всех сил шарахнул слепу на спиной о стену. Хватка твари тут же ослабла, челюсти на плече разжались, но и самому мне вдруг резко поплохело, и я завалился на залитый кровью пол следом за своим обидчиком. Очнулся от резкого запаха на шатыре. Распахнул глаза и в свете вбитых в стену факелов увидел сосредоточенное лицо, склонившееся надо мной слезы. Очухался. но слава Стиксу. Чё это б. не договорив, охнул от прострелившей лицевые мышцы болевой судороги. Помолчи, пока, герой. Ладонь подруги накрыла мой рот. Дай регенерации спокойно справиться с царапинами. Не знаю, в каком дерьме тварь испачкала свои когти, но чтобы нейтрализовать яд в оставленных ими царапинах, пришлось извести на тебя целую винтарную нить. Так что теперь, рихтовщик, ты мой должник. Хотел заверить, что все обязательно отдам, но слеза не позволила. Да успокойся, шучу я. Ничего ты мне не должен. По уму, это я еще тебе должна приплатить, За очередной раз спасенную жизнь. И не спорь, ежу понятно, Что если бы не ты, твари своей кислотой, меня... Брр, даже от мысли о возможных последствиях Мороз по коже. Хотел спросить, долго ли лежу, и что с тварями, Но слеза снова не дала раскрыть рот. Да полежи и спокойно еще несколько минут. Дай царапинам спокойно до конца срастись. Блин. Ты видел, какая рожа у тебя была десять минут назад. Квази моду отдыхает. Даже страшно было швы накладывать. Боялась соединить что-нибудь не так. Но вроде вышло нормально. Регенерация, конечно, у тебя потрясающая. А уж после стимуляции янтарем. Пока я споровики слепунов потрошила, болячки на руке и плече полностью заросли. А вот царапины на лице из-за яда... Увы, срастаются медленно. «Но тут уже ничего не поделаешь, придется ждать». «Так, я сейчас проверю швы, и если все нормально, разрешу говорить». Пальцы слезы забегали по носу и щекам, вызывая щекотку, и я невольно подался назад. «Больно?» – напряглась девушка. Я отрицательно замотал головой. «А чего ж тогда дергаешься?» ладонь с моей губ исчезла. я понял что мне разрешили говорить и не замедлил с ответом щекотно шмля щекотно ему здесь не болит слеза надавила на переносицу не а здесь нажала на край щеки у левого уха ни капельки нако -ка, выпей подружка приложила к моим губам фляжку с живцом и заставила выпить добрую половину горького пойла. — Не кривись, ты крови много потерял, а у нас охота настоящая, считаю еще даже не начиналась. На вот, зажуй. Чтобы заглушить горечь живца, она носовала мне полный рот поломанных кусочков шоколадной плитки. — Суфьев! — расплылся я в довольной улыбке. — Ну что ж, поздравляю вас, раненый, с окончанием лечения и выпиской из полевого госпиталя. «Чифо!» «Вставай, говорю! Хорош на полу грязно валяться!» Я поднялся, опираясь о руку подруги и стену, и первым делом ощупал лицо. Нос, брови, губы, щеки. Все вроде было на месте. Нащупал несколько едва заметных бороздок от свежих шрамов. Но это пока. Уверен, к концу дня от них и следа не останется. Потом стал проверять плечо с рукой. Побуревший от крови рукав приманку для тварей оторвал и швырнул на пол. Кожа на месте укуса на плече и вокруг сквозной раны в кисти была бурой от засыхающей крови. Но без единого шрама. Как я не мял пострадавшие места... не смог нащупать даже намека на характерное уплотнение да нормально у тебя все там хара себя ощупывать Лучше пакеты из рюкзака достань я добычу из паровиков туда положу я вытащил пакет с горстью с и слеза досыпала туда трофеи из кармана три белых и десять черных звезд и до кучи сорок девять спаранов. озвучила она свой улов Нехило так с пяти-то С шести, поправила подружка. Ты ж первым выстрелом еще одного завалил. Как ты вообще почуял их приближение? Крались-то абсолютно бесшумно. Померещилось сзади какое-то движение. Вот и решил перестраховаться. Тебя упредил и шмальнул назад, не целясь. Думал, пугану. А вон как вышло. Да. И пуганул. На смерть. Сердце с тридцати шагов. Снайпер, блин! хмыкнула слеза. Я, когда споровик того урода потрошить стала, она махнула на лежащего в отдалении счастливчика с развороченной пулей башкой и пробитым болтом горлом. Гляжу, а дальше у стены еще один слепун валяется. Кстати, самый здоровый из шестерки. Я из его споровика аж три звезды вытащила. И две из них белые. Не иначе первым выстрелом главаря их него положил. Вот такой ты удачливый стрелок, рихтовщик. Да, нехилый замес получился на ровном месте. Не зря я про ловушки в тоннеле предупреждал. Какая же это ловушка? Удивилась слеза. Твари в пещере наткнулись на наш след. Сам же говорил, что у слепунов нюх, как у собак. и по нему рванули за нами вдогонку. А поскольку ты не захотел воспользоваться моим даром и быстро проскочить тоннель, слепуны нас, тихоходов, без труда нагнали». Но «Ну, может, ты и права?» Не захотел я спорить. «Ладно, двинули дальше». Я подобрал винтовку и первым выдернул из стены свой факел. Но далеко пройти не удалось. Шагов через двадцать мы чуть не вляпались в кислотную сеть, перегородившую тоннель от пола до потолка. Прозрачная ловушка совершенно не бликовала, и в мерцающем свете факелов была абсолютно незаметной. Нас уберегло то, что двигались мы, выставив факелы чуть вперед. Они-то первыми и натолкнулись на смертельно опасную преграду. От столкновения с переплетением кислотных нитей Факелы зашипели и едва не погасли. Но и сети досталось изрядно. Огни факелов прожгли в ловушке две полуметровые прорехи. «Быстро проскочили б, говоришь?» — припомнил я подружке упреки о моей мнительности. «Выходит, твари не просто так нас преследовали, а выжидали, когда мы нарвемся на эту сеть. И если б ускорились, так бы и произошло». «Да все уже. Все поняли, что идея с моим ускорением была не фонтан. Каюсь и посыпаю голову пеплом. Ты великий провидец, а я никчемная задавака. Доволен?» «Ну, типа того». «Прекрасно. А теперь просвети меня недалекую, о разумник. Че теперь делать-то будем? Если дальше пытаться факелами дыры прожигать, боюсь, без света останемся». И так вон, какие проплешины в пакле от кислоты остались. Факелы чудом уцелели. Чуть поглубже б застряли и трендец, Мы бы сами в слепунов превратились. Вообще-то у меня запасной факел есть. И спички. Все равно, эти два на сеть убивать жалко. И не придется. Усмехнулся я, припомнив, как аналогичную проблему решали в тоннелях метро. Пошли обратно. Да ты чего удумал-то? На полпути разворачиваться и возвращаться? Ну уж фиг, хрен с ними с факелами. Прожжем дыру и пойдем дальше, а то так и будем шарахаться взад-вперед, и до кача нормального никогда не доберемся. Да успокойся, никто не собирается возвращаться. Так сам же только что сказал. Ты ж не дослушала. Пошли обратно, возьмем парочку тушек убитых слепунов. Вернемся и запустим ими в сеть. Помнишь, мы ж с ребятами так в метро и делали. И здесь должно сработать.